Генрих Харр. 7 лет в Тибете. Моя жизнь при дворе Далай-ламы. Читает артист Юрий Титов. Предисловие. Все мечты в жизни берут начало в юности. С детства, куда больше всех школьных знаний, меня восхищали дела героев нашего времени, тех, кто отправлялся исследовать доселе неизведанные земли. или ставил себе целью, несмотря на все невзгоды и лишения, испытать свои силы в спортивных состязаниях. Моими кумирами были покорители горных вершин земли, а желание уподобиться им безгранично. Но мне не хватало советов и наставлений опытных в этом деле людей. Поэтому прошло много лет, прежде чем я осознал что никогда нельзя преследовать несколько целей одновременно. К тому времени я попробовал себя практически во всех видах спорта, так и не достигнув результатов, которые бы меня удовлетворяли. В конце концов, я направил свои усилия на две дисциплины, всегда нравившиеся мне тесной связью с природой – лыжи и альпинизм. Ведь детские годы я провел по большей части в Альпах, а позже всякую минуту, свободную от университетских занятий, посвящал скалолазанию летом и катанию на лыжах зимой. Вскоре небольшие успехи стали подогревать мое чистолюбие, и с помощью усердных тренировок я добился того, что в 1936 году вошел в Олимпийскую сборную Австрии. А год спустя выиграл первенство по скоростному спуску на всемирных студенческих играх. Во время этих и других гонок я переживал нечто чудесное пьянящую радость скорости и то волшебное чувство, когда полная самоотдача вознаграждается победой. Но триумф над соперниками и общественное признание победителя не вполне меня удовлетворяли. мерить свои силы покоренными вершинами вот что действительно было ценно для меня так что я целые месяцы проводил среди скал и льда и в конце концов настолько натренировался что уже ни один даже самый отвесный склон не казался мне непреодолимым конечно не всегда всё шло гладко и иногда приходилось платить за науку однажды Я свалился с 50-метровой высоты и только чудом остался жив. А небольшие травмы случались у меня очень часто. Конечно, возвращение в университет всякий раз было для меня тяжкой обязанностью, хотя грех было жаловаться. В городе библиотеки давали мне возможность прочесть огромное количество литературы об альпинизме и путешествиях, и в процессе чтения этих книг из первоначального хаоса смутных желаний у меня всё чётче стало выкристаллизовываться большая цель мечта всех настоящих скалолазов принять участие в экспедиции в Гималаи. Но как мог никому неизвестный человек вроде меня надеяться на исполнение этой мечты? Гималаи. Ведь чтобы туда попасть, нужно было либо иметь огромные деньги, либо по крайней мере принадлежать к той нации, чьи сыны в те времена имели возможность получить назначение в Индию на государственную службу. А для человека, который не подходил ни под одну из этих категорий, оставался только один путь: привлечь к себе общественное внимание, чтобы при появлении возможности, чрезвычайно редкой для постороннего, соответствующие инстанции просто не могли бы проигнорировать его. Но что же я мог сделать? Разве альпийские вершины не были давно покорены? Разве их хребты и стены уже многократно не преодолевались иногда невероятно дерзкими экспедициями? Но нет. Осталась одна единственная стена, самая высокая и самая сложная из всех. Северная стена Эйгера. Эту стену Высотой 2000 метров, непокоряла ещё ни одна связка альпинистов. Все попытки подняться на неё до сих пор терпели неудачу, и многим это стоило жизни. Вокруг каменной глыбы сложился целый венок легенд, а правительство Швейцарии даже издало специальный указ, запрещающий восхождение на эту горную стену. Без сомнения, Это была именно та сложная задача, которую я искал. Лишить Ариола неприступности северную стену Эйгера вот что могло стать подтверждением моего права на Гималаи. Решение отважиться на это, казавшееся почти безнадёжным предприятие, созревало во мне далеко не сразу. То, как мне вместе с моими товарищами Фрицем Каспериком, Андерлем Хекмайером И выгорелем Фергом в 1938 году удалось покорить эту страшную стену, описано во многих книгах. Осень того года я провел в дальнейших тренировках, а мое усердие подогревалось надеждой, что меня пригласят принять участие в немецкой экспедиции на Нанго-Парбат, запланированной на лето 1939 года. Но казалось этой мечте, Не суждено сбыться, потому что уже наступила зима, а никакого движения всё не было. Для участия в разведывательной экспедиции на эту роковую гору в Кашмире были выбраны другие альпинисты. А мне не оставалось ничего другого, как с тяжёлым сердцем подписать контракт на участие в съёмках фильма о горнолыжниках. Съёмки шли полным ходом, когда внезапно меня позвали к телефону. Я получил столь желанное приглашение участвовать в экспедиции в Гималаи. И отправляться в путь нужно было уже через 4 дня. Решение я принял ни секунды не раздумывая. Я немедленно разорвал контракт с киностудией, спешно отправился в свой родной Грац, где провёл день в сборах, а уже на следующий ехал через Мюнхен в Антверпен вместе с Петром ау Шнайтером, руководителем немецкой разведывательной экспедиции 1939 года на Нанга-парбат, и остальными участниками этого предприятия, Лутцем Хикеном и Гансом Любенхофером. До того предпринималось уже 4 попытки подняться на вершину Нанга-парбата. Её высота 8125 м. И все они оказались безрезультатны. Более того, они стоили многих жизней. Так что было принято решение искать для восхождения новые маршруты. Их разведка и была нашей задачей, потому что на следующий год планировалась новая попытка покорить эту вершину. Во время этой поездки к Нангапарбату я окончательно был пленён магией Гималаев. Красота этих гигантских гор, необъятные просторы этой страны, непохожей на нас обитателей Индии, всё это действовало на меня с неописуемой силой. С тех пор прошло много лет, но Азия всё ещё не отпустила меня. О том, как это произошло, я попытаюсь рассказать в своей книге. А так как писательского опыта у меня нет, я буду излагать лишь голые факты